Так как за окном было не очень много предметов, представляющих интерес, то Николас осмотрел комнату с большим вниманием, чем удивил бы ей при других обстоятельствах. На диване лежала старая гитара, какие-то скомканные ноты и кучка папильоток вместе с кипой афиш и парой грязных белых атласных туфель с большими голубыми розетками. На спинке стула висел еще недошитый муслиновый передник с карманчиками, украшенными красной лентой. Такие передники носят на сцене горничные, а, следовательно, нигде в другом месте их не увидишь. В одном углу стояли миниатюрные сапожки с отворотами. В сапожках мисс Сневеличи обычно изображала маленького жакея, а тут же на стуле лежал сверток, имевший подозрительное сходство, с короткими штанишками под стать сапушка. Но, пожалуй, самым интересным предметом был раскрытый альбом газетных вырезок, красовавшийся среди разбросанных по столу театральных либретов в двенадцатую долю листа. В этот альбом были вклеены всевозможные критические отзывы об игре Мисс Невеличи, извлеченные из различных провинциальных газет, а также дифирамбы в её честь, начинавшиеся так. «Пой, бог любви! И почему, — ответь, — талантливая Сневеличи снизошла на землю, — чтоб нас пленять, играть, — а также петь «Пой, Бог любви, и торопись, тебе я жадно внемлю». Помимо этого излияния, здесь было множество лестных намеков, также извлеченных из газет. Например, из объявления, помещенного на другой странице сегодняшнего номера нашей газеты, Мы узнаем, что бенефис очаровательный и высокоталантливый мисс Сневеричи назначен на среду, и по этому случаю ею составлена программа, которая может зажечь восторгом даже сердце мизантропа. Пребывая в уверенности, что наши сограждане не утратили той высокой способности ценить, как дела общеполезные, так и личные достоинства, каковою способностью, они издавна одарены столь изумительно, мы предсказываем этой очаровательной актрисе восторженный прием ответы подписчикам. Джордж Симон введен в заблуждение, если он полагает, что высокоодаренная, прекрасная мисс Сневеличи, каждый вечер пленяющая все сердца в нашем изящном и уютном маленьком театре, не является той самой леди, которую недавно сделал честное предложение чрезвычайно богатый молодой джентльмен, проживающий в ста милях от славного города Йорка. У нас есть основание предполагать, что мисс невеличий является той леди, которая играла роль в этой таинственной и романтической истории, и чье поведение при таких обстоятельствах делает честь ее уму и сердцу не меньше, чем театральные триумфы ее сверкающему гению. Альбом «Мисс Невеличий» был заполнен богатой коллекцией таких заметок, как приведенные выше, и пространными программами бенефисов, кончавшими со призывом напечатанным крупным шрифтом «Приходите заблаговременно!» Николас прочел множество этих вырезок. И был поглощен подробным и меланхолическим отчетом о ходе событий, которые привели к тому, что мисс невеличие вывихнула себе лодыжку, поскользнувшись на апельсинной корке, брошенной на сцену Винчестери каким-то чудовищем в образе человека, — так сообщала газета когда сама молодая леди в шляпке, напоминавшей ящик для угля, и в полном выходном костюме впорхнула в комнату, принося тысячу извинений, что заставила его ждать так долго после назначенного часа. «Но, уверяю вас, — сказал мисс невеличий, — моя дорогая лед, которая живет вместе со мной, так разнемогла с ночью, что я боялась, как бы она не спустила дух в моих объятиях». Такая судьба почти достойна зависти, — заявил Николас. Но, тем не менее, мне очень грустно это слышать. — Как вы умеете льстить? — сказала мисс Невеличи в большом смущении, застегивая перчатку. — Если лестью называть восхищение вашими чарами и талантами, — возразил Николас, кладя руку на альбом вырезок, — то здесь вы имеете лучшие образцы. — О, жестокое создание! — Как вы могли читать такие вещи? После этого мне стыдно смотреть вам в лицо. Право же, стыдно! — воскликнула мисс с невеличи, хватая книгу и пряча ее в шкаф. Какая небрежность со стороны лет! Как могла она поступить так нехорошо? — Я думал, что вы любезно оставили ее здесь, чтобы я почитал, — сказал Николас. Это в самом деле казалось правдоподобным ни за что на свете я бы не хотела чтобы вы ее видели возразила мисс с никогда еще не была так раздосадована никогда но лет такое небрежное существо ей нельзя доверять тут разговор был прерван приходом феномена который до сей поры скромно оставался в спальне, а теперь появился с большой грацией и лёгкостью, держа в руке очень маленький зелёный зонтик с широкой бахромой и без ручки. Обменявшись с несколькими словами, приличествующими случаю, они вышли на улицу. Феномен оказался довольно докучливым спутником, ибо сначала у него свалилась правая сандалия, а потом левая, А когда эту беду поправили, обнаружилось, что белые панталончики с одной стороны спускаются ниже, чем с другой. Помимо этих происшествий, зеленый зонтик провалился сквозь железную решетку и был выужен с большим трудом и после многих усилий. Однако немыслимо было бронить ее, так как она была дочкой директора. Посему Николас принимал все это с невозмутимым добродушием и шествовал под руку. С мисс Сневеличи, в то время как надоедливое дитя, шло с другой стороны. Первый дом, куда они направили свои стопы, стоял на улице респектабельного вида. В ответ на скромный стук мисс Невеличи вышел лакей, который, выслушав ее вопрос, дома ли миссис Кардль, очень широко раскрыл глаза, очень широко улыбнулся и сказал, что не знает, но справиться. Затем он провел их в приемную, где заставил их ждать, пока там под каким-то предлогом не побывали две служанки, чтобы поглазеть на актеров. Поделившись с ними впечатлениями в коридоре и приняв участие в долгом перешептывании и хихикании, Лакей, наконец, отправился наверх доложить о мисс Сневеличи. Миссис Кардль по признанию тех, кто был наилучшим образом осведомлен в такого рода делах, обладала поистине лондонским вкусом во всем имеющем отношение к литературе и театру. А что до мистера Кардля, то он написал брошюру в 64 страницы, в одной восьмую листа о характере покойного супруга-кормилицы в Ромео и Джульетте, разбиравшую вопрос, был ли он действительно весельчаком при жизни, или лишь только при страсти и любящей вдовы побудило ее отзываться о нем подобным образом. Доказал он также, что если отступить от принятой системы пунктуации, то любую из шекспировских пьес можно переделать наново и совершенно изменить ее смысл. Ну, посему нет надобности говорить, что он был великим критиком и весьма глубоким и в высшей степени оригинальным мыслителем. — Ну, как вы поживаете, мисс невеличчи осведомилась миссис кардль входя в приемную. Мисс Невеличи сделала грациозный реверанс и выразила надежду, что миссис кардль здорова, равно как и мистер Кэрдль, появившийся одновременно. Миссис Кардли была в утреннем капоте и маленьком чепчике, сидевшем на макушке. На мистере Кардли был широкий халат, а указательный палец правой его руки приложен к колбу в соответствии с портретами Стерна, с которым, как однажды кто-то заметил, он имел разительное сходство. «Я смелилась нанести вам визит». Сударыне, с целью спросить, не подпишетесь ли вы на мой бенефис? — сказала мисс с доставая бумаги. — О, право! Не знаю, что сказать, — отзвалась миссис Карль. — Нельзя утверждать, чтобы сейчас театр находился на высоте величия и славы. — Что же вы стоите, мисс с Драма погибла, окончательно погибла. Как восхитительное воплощение видений поэта и как материализация человеческой интеллектуальности, золотящей своим сиянием наши грёзы и открывающий перед умственным взором новый волшебный мир, драма погибла. Окончательно погибла, сказал мистер Картль. — Где найти человека из живущих ныне, который может изобразить нам все меняющиеся цвета спектра, в какие облечен образ Гамлета? — воскликнула миссис Кэрдль. — Да, где найти такого человека на сцене? — сказал мистер Кэрдль, делая маленькую оговорку в свою пользу. — Гамлет! Фу! Смешно! Гамлет погиб, окончательно погиб. Совершенно подавленные этими горестными соображениями, мистер и миссис Кардль вздохнули и некоторое время сидели безгласны. Наконец леди, повернувшись к мисс Сневеличи, осведомилась, в какой пьесе она намерена выступить. В новой, — сказал мисс Сневеличи, — автором которой является этот джентльмен и в которой он будет играть. Это его первое выступление на подмостках. Джентльмена зовут мистер Джонсон. — Надеюсь, вы сохранили единство, сэр, — спросил мистер кардл Это пьеса-перевод с французского, — сказал Николас. В ней много всевозможных происшествий, живых диалогов, ярко очерченных действующих лиц. Все это бесполезно без строгого соблюдения единств сэр возразил мистер кардль единство драмы прежде всего разрешите вас спросить сказал Николас, колеблясь между уважением которое должен был оказывать хозяину и желанием позабавиться разрешите вас спросить что такое единство мистер кардль кашлянул и призадумался. — Единство, сэр, — сказал он, — это завершение, нечто вроде всеобщей взаимосвязи по отношению к месту и времени, своего рода универсальность, если мне разрешат воспользоваться столь сильным выражением. Это я и считаю драматическими единствами поскольку я имел возможность уделить им внимание, а я много читал об этом предмете и много размышлял. Перебирая в памяти роли, исполняемые этим ребенком, продолжал мистер Кэрдль, повернувшись к феномену, я нахожу единство чувства, широту кругозора, свет и тень, теплоту окраски тон, гармонию, художественное развитие первоначальных замыслов, что я тщетно ищу взрослых актеров. Не знаю, понятно ли я, изъясняюсь. — Вполне, — ответил Николас. — Вот именно, — сказал мистер Кэрдль, подтягивая галстук. — Таково мое определение единств драмы. Миссис Кард сидела и слушала. Это столь исчерпывающее объяснение с великим самодовольством. По окончании его она осведомилась, что думает мистер Кардль по поводу подписки. — Не знаю, дорогая моя, честное слово, не знаю, — сказал мистер Кардль. — Если мы подпишемся, то надлежит ясно дать понять, что мы не гарантируем качество исполнения. Пусть публика знает, что за них мы своим именем не поручимся, но что эту честь мы оказываем только мисс мизнивеличить. Когда это будет ясно установлено, я сочту своим долгом распространить наше покровительство на пришедший в упадок театр, хотя бы ради тех ассоциаций, с которыми он для меня связан. У вас найдется два шиллинга шесть пенсов. «Разменять полукрону, мисс Сневеличи», — сказал мистер Кардл, доставая четыре полукроны. Мисс Сневеличи обшарила все уголки розового редикюля, но ни в одном из них ничего не оказалось. Николас пробормотал шутливо, что он автор, и решил вовсе обойти с безформальной процедуры обшаривания своих карманов. «Позвольте-ка», — сказал мистер Карль. Дважды четыре восемь по четыре шиллинга за место в ложе мисс Невеличи это чрезвычайно дорого при теперешнем положении театру три полукроны это семь шиллингов шесть пенсов полагаем мы не будем спорить из-за шести пенсов шесть пенсов нас не поссорят, мисс Невеличи бедная мисс Невеличи с улыбками и поклонами Взяла три полукроны, а миссис Кардл, сделав несколько дополнительных замечаний на тему о том, чтобы места были им оставлены, с сиденья стерта пыль и присланы афиши, как только они будут выпущены, позвонила в колокольчик, давая сигнал, что освещание кончено. — Странные люди, — сказал Николас, когда они вышли из дома. — Уверяю вас, — отозвала с невеличий, беря его под руку, — я почитаю себя счастливой, что они не додали шести пенсов. Они могли пока ничего не заплатить. Теперь в случае вашего успеха они дадут понять публике, что всегда вам покровительствовали, а в случае вашего провала, что они были в этом уверены с самого начала. В следующем доме, какой они посетили, их приняли восторженно. Ибо здесь обитали шесть человек детей, которые восхищались публичными выступлениями феномена, и когда их призвали из детской, чтобы они насладились лицезрением этой юной леди в интимной обстановке, они принялись тыкать пальцами ей в глаза, наступать на ноги и оказывать другие маленькие знаки внимания, свойственные их возрасту. — Я непременно уговорю мистера Борума взять отдельную ложу, — сказала хозяйка дома после самой любезной встречи. — Я прихвачу с собой только двух детей, а остальное общество будет состоять из джентльменов, ваших поклонников, мисс невеличий. — О, гастес, мальчик, не приставай к девочке! Это относилось к молодому джентльмену, который щипал девочку феномена сзади очевидно, с целью установить, настоящая ли она? Вероятно, вы очень устали, — сказала мамаша, обращаясь к мисс Невеличий. — Я никак не могу отпустить вас, пока вы не выпьете рюмку вина. — Фи, Шарлотта, мне стыдно за тебя. Мисс Лейн, милая моя, пожалуйста, присмотрите за детьми. Мисс Лейн была гувернанткой. А эта просьба была вызвана неожиданной выходкой младшей мисс Борум, которая, стащив зеленый зонтик феномена, хотела дерзко его унести, в то время как ошеломленный феномен беспомощно взирал на это. — Где вы могли научиться так играть, как вы играете? — спросила добродушная миссис Борум, снова обращаясь к мисс Сневеличь. Право же я понять не могу. Эмма, не таращи глаза. В одном месте вы плачете, а в другом смеетесь, и все так естественно. Ах, Боже мой! — Я счастлива слышать столь благоприятное мнение, — сказала миссис Невеличий. — Восхитительно думать, что вам нравится моя игра. «Нравится — Нравится! — вскричала миссис Борум. Кому же она может не нравиться? Будь у меня возможность, я бы ходила в театр два раза в неделю, я без ума от него. Только иногда вы бываете слишком трогательно. Вы доводите меня до такого состояния, до таких судорожных рыданий. Господи, Боже мой, Мисс Лейн, почему вы позволяете им так мучить это бедное дитя? девочки феномену и в самом деле грозила опасность быть разорванной на части, так как два здоровенных мальчугана, ухватившись каждой за ее руку, тянули в противоположные стороны, пробуя свою силу. Однако мисс Лейн, которая сама была слишком занята созерцанием взрослых актеров, чтобы обращать должное внимание на происходящее, в критический момент спасла злосчастного младенца – который подкрепился рюмкой вина и вскоре был уведен своими друзьями не потерпев особо серьезных повреждений если не считать того что розовый газовый чепчик был приплюснут а белое платица и панталончики порядочно няты это было изнурительное утро потому что пришлось сделать множество визитов и у всех вкусы были разные одни хотели трагедии а другие — комедии. Одни возражали против танцев, другие только танцев хотели. Одни считали комического певца решительно вульгарным, а другие надеялись, что у него дело будет больше, чем обычно. Одни не обещали прийти, потому что другие не обещали прийти, а иные вовсе не хотели идти, потому что другие придут. Наконец, мало-помалу, в одном месте что-нибудь вычеркивая, а в другом что-нибудь добавляя, мисс Невеличи поручилась за программу, которая другими достоинствами, может быть, и не отличалась, но зато была достаточно обширна. Среди прочих безделок она включала четыре пьесы, Различные песни, несколько поединков и много танцев, и они вернулись домой, не на шутку измученные трудами этого дня. Николас скорпел над пьесой, которую быстро начали репетировать, а затем корпел над своей ролью, которую разучивал с большой настойчивостью и исполнил, как заявила вся труппа, безупречно. И, наконец, настал великий день. Утром был послан в обход глашатый, звоном колокольчиков, возвещавший на всех людных улицах о представлении. Специально выпущены афиши длиной в три фута и шириной в девять дюймов были рассеяны повсюду, разбросаны по всем подвальным лестницам, подсунуты под все дверные кольца и развешаны во всех лавках. Были они также вывешены на всех стенах, хотя и не с полным успехом, ибо по случаю болезни постоянного расклещика афиш эту обязанность исполняло лицо неграмотное, и часть афиш была развешена косо, а остальные — вверх ногами. В половине шестого в дверь галерки ломились четыре человека. Без четвертишествий их было, по крайней мере, дюжина. В шесть часов колотили ногами в дверь устрашающим образом, и когда старший сынок Крамльса открыл ее, ему пришлось спрятаться за ней, спасая собственную жизнь. В первые же десять минут миссис Градон собрала пятнадцать шиллингов. За кулисами царило такое же беспримерное возбуждение. Мисс Невеличи вспотела так, что румяна едва держались у нее на лице. Миссис Крамльс была так нервна, что с трудом могла припомнить свою роль. Локончики мисс Браваса развелись от жары и волнения, и даже сам мистер Крамльс все время смотрел в дырочку в занавесе, и то и дело прибегал возвестить, что еще один человек пришел в портер. Наконец, оркестр умолк и занавес поднялся. Первая сцена, в которой не участвовал никто примечательный, прошла довольно спокойно. Но когда во второй появилась мисс невеличий, сопровождаемый феноменом в роли дитяти, какой раздался гром аплодисмент. В ложе Борума все встали, как один человек, размахиваясь шляпами и на своими платками, и крича «Браво!». Мессис Борум и гувернантка бросали венки на сцену, из коей некоторые опустились на лампы, а один увенчал чело толстого джентльмена, который, жадно смотря на сцену, остался в невидении об оказанной ему чести. «Портной! Его семейство колотили ногами в переднюю стенку верхней ложи, грозя вывалиться наружу. Даже мальчик, разносивший имбирное пиво, застыл на месте посреди зрительного зала. Молодой офицер, которого считали влюбленным в мисс Невеличи, вставил в глаз монокль, как бы желая скрыть слезу. Снова и снова... Мисс Невеличи приседала все ниже и ниже, и снова и снова аплодисменты раздавались все громче и громче. И, наконец, когда феномен взял один из дымящих венков и косо нахлобучил на самые глаза мисс Невеличий, овация достигла своего апогея, и представление продолжалось. Но когда... Появился Николас в своей блестящей сцене с миссис Краммельс. Какие раздались рукоплескания. Когда миссис Краммельс, которая была его недостойной матерью, насмехалась над ним и назвала его самонадеянным мальчишкой, а он отказал ей в повиновении, какая была буря аплодисментов! Когда он поссорился с другим джентльменом из молодой леди и, достав ящик с пистолетами, сказал, что если его соперник джентльмен, то он будет драться с ним здесь, в этой гостиной, пока мебель не росится кровью одного из них, а, может быть, и обоих, как слились в едином оглушительном вопле ложи портер и галерка. Когда он бронил свою мать за то, что она не хотела вернуть достояние молодой леди, а та, смягчившись, побудила его смягчиться, упасть на одно колено и просить ее благословения, как рыдали леди в зрительном зале. Когда он спрятался в темноте за занавес, а злой родственник... Ты острой шпагой всюду, но только не туда, где ясно видны были его ноги. Какой трепет неудержимого страха пробежал по залу. Его осанка, его фигура, его походка, его лицо, все, что он говорил или делал, вызывало похвалу. Аплодисменты раздавались каждый раз, когда он начинал говорить. А когда, наконец, в сцене с насосом, И лоханью миссис Граден зажгла бенгальский огонь, а все незанятые члены трупы вышли и разместились повсюду, не потому, что это имело какое-нибудь отношение к пьесе, но для того, чтобы закончить ее живой картиной. Зрителей, которых к тому времени стало значительно больше, испустили такой восторженный крик, какого не слыхали в этих стенах много, И много дней. Короче, успех и новой пьесы, и нового актера был полный. И когда мисс Невеличи вызвали в конце пьесы, ревел Николас и делил с ней аплодисменты.